15. Они пережидали до следующей ночи на прежнем месте, нескольких километрах от хутора, на котором оставили вид Старательно закиданный ветками танк стоял в густом кустарнике. Разглядеть его можно было разве что с расстоянием несколько шагов. Терцев накануне придирчиво проверял маскировку со всех сторон и остался ею удовлетворен вполне. Дежурили посменно, с ручным пулеметом, расположившись на брезенте, застилавшем сверху моторное отделение. Сейчас была очередь Епифанова. Капитан, кое-как вытянувшись, спал в боевом отделении 34-ки. До линии фронта оставался последний бросок. Оба они понимали, что это будет самый трудный отрезок их пути. Старшина прислушался. Где-то в отдалении периодически раздавалось будто глухое ворчание или приглушенный раскат грома. Там была передовая. Епифанов повернул голову в обратном направлении. Сквозь просветы между деревьями в вечернем мареве поблескивали последние лучи заходящего солнца. Он от чего то был уверен в этих поляках и спокоен за участь оставленного раненого. Наверное, причиной была в утренней истории с крестом капитана Терцева. Этот резанный самодельный крест произвел на Епифанова большое впечатление. Было видно, что и на польских стариков тоже. Неизвестно, насколько понимал всю глубину своего простого жеста этот капитан, по сути, молодой еще совсем парень. Но таким крестам верят, такие кресты не продают. Мысли сами собой перекинулись в прошлое. Весной 1918 года их, уходивший от теперь уже окончательно переставшего существовать фронта эшелон, остановил за Могилевым красногвардейский заслон. С Германией был подписан Брестский мир. Большинство солдат из их распропагандированного полка давно уже ничего не хотели, кроме как вернуться по своим домам. Тем не менее, пулеметная команда ехала при оружии с офицерами. От них потребовали сдать пулеметы. Вяло погомонили активисты солдатского комитета, быстро постановив выполнить предъявленные требования. А затем неожиданно из вагонов начали выводить офицеров. Их было всего трое — два прапорщика и подпоручек. Совсем мальчишки, но успевшие хлебнуть на фронте одного лиха со своими солдатами-пулеметчиками. Потому единственный и не бросивший их, добровольно взявшись довести до пункта назначения. В гвалте и суматохе подлязганье сгружаемого оружия сначала не сразу стало понятно, что происходит. Но когда под прикладами красногвардейцев, обезоруженных офицеров прямо тут же, за железнодорожными путями, совершенно буднично поставили к стенке водокачки, кто-то из товарищей толкнул Епифанова локтем. — Ребят, смотри. — Это что же делается? — встревожно проговорили рядом. — Не лезь, будешь целее, — посоветовали с другого угла. Все разворачивалось прямо перед дверным проемом их вагона. — Пулеметная команда! — выкрикнул стоявший в середине прапорщик. Он был без фуражки, один погон на шинели оторван. Взгляд его испуганных глаз бешено метался. Казалось, искал кого-то в вагоне и не находил. Лязгнули затворы красногвардейцев. Хриплым срывающимся голосом прапорщик крикнул «Братцы!» «Подавай, чего встал?» За пулемет Епифанова, который они подкатили изнутри края вагона, взял с один из принимающих оружия красногвардейцев. Епифанов откатил Максим за ручки назад. «Тебе ж сказали, не лезь!» — угрожающе раздалось снизу. Красногвардейцеву водокачки вскинули винтовки. Подпоручик молча стоял в распахнутой шинели, с презрительным видом заложив руки за спину. Второй из прапорщиков закрыл ладонью глаза. «Креста на вас нет!» — стеганули Епифанову по ушам слова первого прапорщика, от которых его будто обожгло изнутри. Сквозь косоворотку нащупал пальцем под сукном свой медный нательный крест. «Дай сюда!» — потянулись руки земли к хоботу пулемета. Через несколько секунд должны были раздаться выстрелы, и они раздались. Только не винтовочный залп в водокачке, а длинная пулеметная очередь из вагона. Епифанов выпустил ее поверх голов. Перед этим, приложив сверху сапогом по лицу тянувшего руки к пулемету красногвардейца. «Сука!» — заверщали снизу. Поднялась невообразимая суматоха. Люди сыпанули от путей во все стороны, как горох из поранного мешка. Красногвардейцы отхлынули от эшелона. Расстрельная команда, сломя голову, убежала за водокачку. Второй очередь не понадобилась. Подпоручик в распахнутой шинели спокойно подошел к дверному проему вагона. Епифанов подал ему руку. Пулеметчики втянули в вагон обоих прапорщиков. Поезд медленно отходил от станции. Под выдвинутым проем пулеметом Епифанова медленно проплывало назад здание вокзала. В их сторону не раздалось ни единого выстрела. Красногвардейский заслон исчез в полном составе, словно его и в природе никогда не существовало. «Зря вы все это затеяли», — проворчали из угла вагона. «Теперь вот как дальше ехать?» На следующем разъезде по решению солдатского комитета, принятым большинством голосов, Епифанов все три офицера были высажены из эшелона. На их счастье, разъезд никем в тот момент не был занят. Тогда Епифановым был сделан его белый выбор. И выбор этот был добровольным. Один из прапорщиков ушел от них прямо там, на разъезде. Второй отбился и пропал по пути. А с подпоручиком они в конечном итоге оказались в добровольческой армии генерала Деникина. Вместе они сформировали и обучили новую отличную пулеметную команды Епифанов получил унтер-офицерские лычки. Печатая шаг по пыльным проселочным дорогам с пулеметными станками за спинами и стволами на плечах, они дружно тянули бессмертную дуню. Куплет из нее приличный и не очень распевали на свой лад. Гражданскую войну и белый, и красный. Офицер за пулеметом пострашнее целой роты. Особо старательно и намеренно громче выводили чины команды. Все знали, что этот куплет посвящался их начальнику. Подпоручик, строгий и требовательный, в любое время позволял себе чуть улыбнуться, шагая сбоку от колонны. Он погиб в бою, отражая атаку красных, наседавших на их теснимый с трех сторон роту. Раненый остался один за пулеметом, приказал остальным отступать, пересек все возражения и добился беспрекословного выполнения своего распоряжения. У многих отходивших солдат тогда на глазах сверкнули слезы, а Епифанов... За те два последующих года прошел по степям южных губерний до самой Новороссийской эвакуации. Багряная полоска заката почти полностью утонула в далеких просветах между деревьями. Епифанов посмотрел на часы. Пора было будить капитан сердце заступил дежурить за пулеметом на броне, когда уже смеркалось. Было слышно, как возится и скрипит сиденье, и внизу Епифанов устраивалась на ночлег. Затем все быстро затихло. Капитан осторожно спустился на землю, обошел вокруг танка. Снова забрался наверх, прислонился спиной к башне. Подумал о Ветлугине. Будем надеяться, что с ним все хорошо. Сам не зная чего, достал из нагрудного кармана гимнастерки крестик. Подержал его на раскрытой ладони и зажал в кулаке. История с крестами происходила из 1943 года. Тогда к ним батальон пришел с очередным пополнением молодой, только из училища младший лейтенант Коля Горчаков. Скромный парень с застенчивыми манерами, казалось, не особо подходил для должности командира танка. Стоял август, шли тяжелые бои на Харьковском направлении. Советская 5-я гвардейская танковая армия под командованием генерал лейтенанта Ротмистрова столкнулась с элитными панцергренадерскими с дивизиями СС Досрайха и Тотенкомпф. Впрочем, тоже весьма потрепанными после Курской битвы. Это, однако, не помешало им под Богодуховым нанести ряд чувствительных контрударов войскам Степного фронта. У Терцева до сих пор стояло в памяти огромное, выше человеческого роста поле подсолнухов. Подминая их гусеницами, танки двигались вперед. А на краю этого поля их встретила вражеская засада — пантеры, тигры, фердинанды и расставленные между ними 88-мм зенитные орудия. Черный от копоти, прожженном комбинезоне терцев, тогда чудом пешком выбрался с этого поля обратно. Где-то за спиной в общем хаосе чадных костров осталось догорать и его 34-ка. В то лето танки с обеих сторон горели как свечки. За жизни танкистов никто не дал бы ей ломаного гроша. Потери в машинах и экипажах были огромными. Хоть Харьков и удалось взять 23 августа, окружить противника, как это задумывалось, не получилось. Часть оборонявшего город 11 -го армейского корпуса вермахта благополучно отступили на запад. По итогам Белгородско-Харьковской наступательной операции к началу сентября 1943 года от их целой танковой армии осталось всего лишь сводная бригада. Только к середине осени армия была снова приведена в боеспособное состояние. Командующий степным фронтом генерал Конев остался тогда крайне недоволен действиями Ротмистрова. Оно не мудрено, только в августовских боях на этом направлении советскими войсками было потеряно около двух тысяч танков. Коль Горчаков в августовских боях выжил. За месяц два раза горел, сменил в общей сложности три экипажа. Уцелевшие один из десяти после первого боя училищные мальчишки-лейтенанты набирались боевого опыта быстро. При этом Коля оставался таким же скромным и застенчивым, как и в день своего появления в батальоне. Терцев не знал, как так получилось, что Горчаков был назначен комсоргом батальона. К своим дополнительным обязанностям младший лейтенант Горчаков относился очень добросовестно. Можно сказать, с душой. Вечерами, в минуты затища сам обходил смертельно уставшие экипажи, в повалку валявшиеся прямо на земле рядом со своими машинами после окончания всех работ. Находил слова ободрений, а еще и утешений, что ли. Да, пожалуй, ими так, утешение Серцев за свою советскую жизнь, отродясь, не видал таких собраний. Они проходили без шаблонных статей из газетных передовиц. Для каждого Коля находил нужные слова о доме, о семье, о товарищах. И, конечно, о родине, о родной земле. О том, кто мы, откуда и зачем на ней. Получалось это, на удивление, не казенно и искренне. Много рассказывал за историей, причем давней, даже былинной. Знал ее прекрасно и умел донести до солдат в понятной им форме. Его слушали с неподдельным интересом, к нему тянулись. Просто удивительно, что на такое оказался способен совсем молодой парень. И откуда только Коля находил силы, ведь и сам тоже уставал смертельно. Тянул фронтовую лямку наравне со всеми. Перед лицом опасности все в человеке обнажается. Поскольку опасности они подвергались ежеминутно, Все были постоянно друг у друга, как на ладони. Те, кто оставался в живых. Все то время, пока оставались в живых... По меркам обыденной жизни, Коль Горчаков пробыл в танковом батальоне совсем недолго. Но на фронте, под огнем, время течет по-другому. За войну Терцев повидал многих замечательных ребят. Большинство из них уже не было в живых. Причем очень быстро. Многих из них он мог вспомнить, но постоянно в голове не держал никого. Иначе можно было сойти с ума. Наверное, для этих воспоминаний придет время после окончания войны, если суждено дожить до ее окончания. Однако Горчаков был исключением. Удивительным и светлым на фоне грязи, боли, смерти и постоянной тяжкой работы, сроки завершения которой немыслимо было и предположить. Наверное, сейчас и не надо было об этих сроках думать. Просто нужно было делать свое дело. Но младшему лейтенанту Коле Горчакову удалось вложить и пробудить в них мысли и чувства, с которыми их каторжный фронтовой труд становился чуточку легче. Настолько, насколько на войне вообще возможно говорить о мыслях и чувствах. В общении с ним от их фронтового труда появлялось ощущение того, что на Руси называлось «несением креста». Вполне очевидно, что для большинства смертельного, но абсолютно для всех небезнадежного. Потому что все бессмысленно, если кончается здесь. Даже счастье будущих поколений, которых им постоянно твердили. Это было то, чего не хватало многим из их ровесников, воспитанных на лозунгах, идеях и, в лучшем случае, на декларируемых моральных нормах. Такая потребность обнажилась именно на передовой. Совсем мальчишки Коле горчаков удалось вдохнуть в эти нормы содержания, начинавшие выходить за привычные им пределы, которыми они постоянно были ограничены в окружавшей их до войны действительности. Намного позже, но чем дальше, тем глубже Терцев станет понимать, что это было приближение к вере. Не секрет, что в окопах атеистов не бывает. Да и самый воинственный атеист по сути является... Собой вывернутого наизнанку религиозного фанатика. Коля Горчаков воевал с врагом, но не воевал с самим собой. Это чувствовалось, это выплескивалось из него наружу. В немыслимой фронтовой обстановке он находил в себе силы делиться этим и с другими. Терцев практически ничего не знал об этом пареньке. Но с какого-то момента их общения понял, что Комсорг глубоко верующий человек. Хоть о своих чувствах сам Горчаков за все время не сказал ни слова. Зато в каждой беседе обычными словами на простых примерах затрагивал то, что составляет основу любой религии. Наверное, по большому счету это были слова и примеры о и зле. Но таких далеко идущих обобщений они тогда точно не делали. Хотя бы потому, что просто некогда было. А вот готовность прикрыть, пожертвовать собой ради товарища была большинству из них близка и понятна. Поэтому, когда среди... Придевших экипажей Терцевской роты Коля Горчаков произнес несколько непривычные по форме слова о том, что нет больше той любви, как если кто положит жизнь за своих друзей. Все с ними согласились. Хотя, казалось бы, уж какая может быть любовь на войне. Но ее восприняли, потому что человек не может жить одной только ненавистью или идеей. Иначе это будет исключительно одержимость. Ненависть и ярость, причем справедливые, были нужны на войне, как очень значимая движущая сила. Но, слушая Горчакова, они не хотели быть только одержимыми. Потому что действительно поверили, что только здесь все не кончится. И для них на фронте, и для их близких в тылу, и для всей Родины тоже. Безусловно, каждый очень хотел выжить. День ото дня вокруг них случались сотни тысячи смертей. Собственно, с ними и случались. Но, как ни парадоксально, на фоне всего этого, не в силах отменить эти смерти, то, о чем говорил Коля, являлось жизнью и надеждой. А ведь надежда так нужна человеку. Пожалуй, каждому из них все это было сложно выразить словами. Даже в редкие минуты затишья наедине с самим собой. И тогда Горчаков принес на одно из собраний вырезанные из консервных банок крестики. Танкисты. Молодые ребята протянули за ними руки все, как один. Коля ничего не говорил, только держал их на раскрытой ладони, пока она не опустела. Видимо, они были уже подготовлены к такому повороту событий. Войной, материнскими благословениями и молитвами дома, не вытравленной еще до конца генетической памяти. Можно называть в качестве причин что угодно, но факт оставался фактом. Все без исключения взяли кресты и спрятали их поглубже в нагрудных карманах. Ни Терцев, ни кто-либо другой из их роты не знал, не узнал никогда, что комсомолец Николай Горчаков был сыном священника. Это значилось только в материалах его личного дела. Там же было указано, что от своего отца он отказался после его ареста, еще учась в старших классах школы. И уже нигде не было записано, что сделал он Это по просьбе самого отца, благословившего сына, жить в тех обстоятельствах, которые, по его вере и убеждению, каждому из нас определяет сам Господь Бог. Впрочем, действительно, нигде ли не было записан А человеки судят не по словам, а по делам. В одном из осенних боев 1943 года танк младшего лейтенанта Горчакова закрыл собой поврежденные машины командира батальона. Комбат с экипажем уцелели. А Коля с ребятами сгорели дотла. Поле боя тогда осталось за ними, и когда все закончилось, Терцев подошел к просевшей закопченной со всех сторон Тридцатьчетверки Горчакова. Хранить там было некого. Удивительным образом сохранилась рядом с танком только маленькая жестяная коробочка из-под леденцов в Монпассе. Терцев раскрыл ее. На дне лежали нерозданные крестики, вырезанные из консервных банок. Их тот же вечер все до одного разобрали танкисты Терцевской роты. Капитан посмотрел на светящийся циферблат больших танковых часов, который носил с собой. Стояла глубокая ночь. Убрал крестик на грудный карман и аккуратно застегнул пуговицу. Пора было готовиться к выдвижению. Терцев спустился в башню. При свете карманного фонарика еще раз внимательно рассмотрел начерченную накануне пифановым схему. Вниз, по течению реки от того места, те переправлялась для разведки с боем рота старшины, противник сохранил за собой небольшой плацдарм на восточном берегу. В советском расположении долго ломали голову, каким образом немцы снабжают свои подразделения на плацдарме. Днем река была пустынна, зато ночью на ней отчетливо услышался шум моторов. Разглядеть от наших позиций ничего было невозможно, не позволяла конфигурация плацдарма. надежно скрывавший участок реки за собой. Загадку разгадали разведчики, пустившиеся как-то раз ночью по реке вплавь. Выяснилось, что плацдарм с неприятельским берегом соединяет понтонные переправы. В светлое время суток немцы чуть притапливают понтоны, скрывая их под водой от наших наблюдателей. Понятно, что планов командования относительно плацдарма старшина знать не мог, Но среди солдат, державших внешнюю дугу плацдарма, ходили слухи, что, вероятно, обнаруженные понтонные переправу сохранят для собственного наступления. Затем роты Эпифанова перекинули чуть выше по течению, туда, где позиции противоборствующих сторон уже четко разделяла река. Надо полагать, что разведка боем, в которой они были посланы, последовала цель найти подходящее место для нанесения вспомогательного или отвлекающего удара. Поговаривали, что за реку уже неоднократно посылались группы с подобными задачами. Мало кто из этих состава возвращался обратно. Но прощупывание вражеской обороны проводилось постоянно. Можно предположить, что места для высадки более крупных сил определятся в самое ближайшее время. Это означало, что операция по форсированию начнется со дня нади. Противник ждал нас прежде всего со стороны плацдарма. Даже если немцы не смогут долго его оборонять, то при отступлении почти наверняка уничтожит за собой понтонную переправу. Был необходимо успеть захватить ее целой для оперативной переброски своих войск на западный берег и развития дальнейшего успеха всего наступления. Такую задачу могли решить только одновременные высадки в разных точках, выше и ниже по течению от плацдарма, что привело бы к его фактическому окружению. Все эти факты и возможное развитие событий Епифанов изложил Терцеву. Он уже понял, что отчаянный танкист пойдет до конца. С этими понтонами появлялся хоть какой-то шанс переправить машину на восточный берег. А там выскочить к своим будет уже делом нескольких минут. Хоть и авантюра это немыслимая, с другой стороны, расскажи, кто Епифанову про весь этот механизированный марш по тылам врагам, сам бы ни за что не поверил. Но ведь каким-то удивительным образом это удавалось до сего момента. И прав капитан. Пока удается, останавливаться нельзя, надо пробовать дальше. Поведал старшина и о выявленной особенности немецкой обороны на одном из участков западного берега. Это было выше по течению от плацдарма. Укрывая свой личный состав от огня с нашей стороны, немцы отвели здесь в своей части непосредственно от реки, расположив их на полтора-два километра в глубине. В эту западню накануне попалась рота, с которой переправился Епифанов. Но именно эта особенность теоретически позволяла выскочить вдоль реки по самой ее кромке прямо к понтонной переправе. Терцев усмехнулся. Внезапность, скорости и дерзость – единственное, что ему остается. В конце концов, пройти пешком шансов еще меньше. А тут хотя бы попытаться проскочить вражеский передний край на предельной скорости. Пользуясь информацией, которая, так, кстати, стала известна от старшины Коль уж сама судьба в очередной раз подкинула, хоть и призрачную, но возможности.